«У меня важная информация, Владислав Николаевич. Очень важная». Алдошин, мобилизованный собственным напряжением, оглянулся по сторонам. «И вот поэтому я хочу уточнить, насколько надежен наш канал связи». «Я же тебя просил без имен», оборвал его Абвр. «Ага, вот вы ответили на мой вопрос. Стало быть, не очень, да? Как же тогда быть?» «Отвлеченно говори, я ж двадцать раз объяснял». Трубка, которая у тебя в руках, не привязана ни к изготовителю, ни к конкретному оператору связи, ни к абоненту. И разговор у нас с тобой идет не напрямую, а через специально созданную сеть таких же анонимных промежуточных телефонов. В свое время я получил серьезные гарантии конфиденциальности системы. Но береженого и бог бережет. То, что придумал один спец, в принципе, может повторить и другой. Так что давай все-таки исходить из этого посыла. И не будем отвлекаться, излагай». Ну, тогда... «В общем, я свой контракт выполнил, получается». «Нашел?» «Нет, серьезно?» «Миша, ты гений!» «А сами говорили без имен», — сварливо перебил Алдошин. «Да, нашел. Но одновременные проблемы появились. Вернее, если и хронологически, то проблемы начали появляться еще до момента истины. И вот теперь я просто не знаю, как действовать дальше. Обидно будет, если наш журавль, за которым столько охотились, все-таки улетит». «Нет, ты нашел! Нашел все-таки!» «Знаешь, я верил и не верил. Больше все-таки сомневался в успехе, наверное». «Мы всем баки забили, Миша!» «Может, вы все-таки дослушаете меня?» Алдошин начал терять терпение. «Возьмите себя в руки и постарайтесь реагировать адекватно. У нас проблемы, шеф!» «Не хами, Миша!» – мгновенно подобрался Абвер. «Ну, что там у тебя?» Алдошин, тщательно подбирая слова, рассказал о найденном в машине жучке, о нагрянувших в лагерь туристах и их попытке присоседиться, о перебежице-милке, от которой удалось узнать о заказном характере отдыха на природе, и о том, что отдыхающие перед отбытием связывались со своим заказчиком по рации с весьма ограниченным радиусом действия. «Я же вам упоминал про это в прошлом разговоре», упрекнул Алдошин. «А вы не о том, видать, думали» и мы тут были вынуждены окучивать свой огород под прицелом Витьки Проперухина. Неприятное ощущение, доложу я вам. Эксцессов больше не было? С его стороны не было, но дальше вообще, как в сказке, получилось. Когда мы тут наиболее перспективные грядки отработали с нулевым результатом, откуда ни возьмись, появился ваш гонец. Помните, вы в первый приезд, после того, как меня нашли, в соседнюю страну тут ездили ненадолго? Ну, помню. А что за гонец? Я никого не посылал. Вы там у соседей домашнее задание какое-то частникам оставили? Вот они и появились с медальоном. Он, то есть, привез медальон, сказал, что от вас. Ничего не понимаю, Миша. Какой-то гонец, медальон, я никому медальона не заказывал. Значит, ситуация еще хуже, чем мне представлялась. Я так думаю, вам срочно подъехать нужно. Я, повторяю, условия контракта выполнил, помните? Я показываю точное место, а дальше все в ваших руках. Приезжайте и разруливайте. Погоди, ты толком сначала поясни насчет гонца и медальона. Алдошину пришлось снова минут пять конспиративно излагать цепь событий, начиная с появления в лагере эксперта Берга и его конкретной помощи в поисках. «В гробу я видел такую благотворительность!» – заорал Абвер. «Не бывает такого! Не бывает, понимаешь?» «Приезжает человек оттуда и за здорово живешь отдает такую вещь. Ты сам-то пораскинь своими мозгами, зачем ему это? Без всяких условий. Почему сразу не позвонил?» «Я пытался, связи не было. Вы что, смску мою не получили?» «Нет, не получал. Ты не в темную со мной поиграть, задумал Миша. Ты что за сказки мне тут рассказываешь? Что за игру затеял?» «Никаких игр, Владислав Николаевич. А ваши игрушки, между прочим, я сразу после отъезда гонца нашел. Своими руками осязал так сказать. И вот теперь у вас, спрашиваю, что мне делать? Когда вас ждать?» Абвар помолчал, пытаясь осмыслить услышанное. «Значит, этот Иван-Царевич наземный тебе дорожку к игрушкам показал, а сам побыстрее съехал? И ты на сей дорожке нашел то, что искал? Весь комплект?» «Сколько там предметов?» «Контейнеры я не открывал и не собираюсь», — отрезал Алдошин. «Упаковка мне не нравится. Приезжайте и сами забирайте, а лучше с сапером опытным». «При тут сапер, ты чего несешь?» «Контейнеры, которые я нашел, имеют маркировку ВМФ США», — терпеливо пояснил Алдошин. «И очень похожи на торпеды или на какое-то оборудование для подводных работ». Я не дурак, чтобы без специальной подготовки вскрывать такие находки. Я даже вытаскивать их не рискнул. Раскопал один, поглядел и снова осторожно камнями засыпал. Так что подъезжайте, и побыстрее желательно. Неуютно тут становится. А что, есть признаки, что там бомба? Если вы имеете в виду надписи по «Ахтунгминан» или «Зловещее тиканье», то этого нет. Но японцы, похоже, туда добрались. В одном тайнике прямо на контейнерах лежат два скелета. Я думаю, это и есть наши летчики. Господи помилуй, прямо роман Стивена Кинга. Миша, ты меня случайно не разыгрываешь? Хотя зачем тебе это? Ладно, сейчас расписание самолетов узнаю, погоди минуту. Ага, есть. К тебе летит Семен, но ты его знаешь, надеюсь. Навскидку, не помнишь, есть у нас на острове вечерние самолеты из Хабаровска? По-моему, есть один а при тут Хабаровск? Потому что мы сейчас не в столице, а гораздо ближе к тебе, в Якутске. Отсюда к вам можно добраться только так, усек. А почему не вы, а Семен? Потому что я понимаю в саперном деле еще меньше тебя. А семён прошел спецподготовку широкого профиля. Не отвлекайся. Значит, он вылетает, я параллельно готовлю ему маршрут. В Южно-Сахалинске его встретят. Ты где конкретно?» «Ближайший населенный ориентир Янтарная либо Стародубская. Оттуда уже морем надо. Лучше второе, это прямо на трассе. Завтра утром я его там могу встретить с лодкой на пирсе». «Значит, так тому и быть. У него будет небольшой временной люфт. В 7 утра встречай. Звони, если что. Я на связи круглосуточно теперь». Абврат включился. Алдошин выругался. Чтобы вовремя добраться на место встречи, ему придется выезжать отсюда затемно, часов в пять утра. Все шефы мира на одну колодку, мать их. Меньше всего думают о персонале. Звони, если что. Он на связи, то есть трубку из-под подушки достать всегда готов. А тут час на скалу карабкаться надо, чтобы позвонить до час обратно. Но кого это волнует? На сей раз Алдошин умудрился спуститься со своего переговорного пункта, почти не ободравшись. Морин сидел на валуне с ружьем на коленях. Он не расставался с ним со вчерашнего дня, когда увидел в каменной могиле и слевший армейский ботинок с костью внутри. В дальнейших раскопках Морин участия не принимал. Алдошин не мог осуждать приятеля. Он и сам никогда не ходил по костям, не занимался копательством на местах былых боев. Там каждый окоп каждый разрушенный блиндаж сулил не только зачетную находку, но прежде не захороненные останки солдат. Конечно, далеко не все его собратья по копательскому ремеслу были столь щепетильны. Алдошин не раз видел, как копыри по войне с руганью или веселыми матерками разбрасывали в стороны кости скелетов в ислевшем солдатском обмундировании, пытаясь разыскать под ними ордена, кокарды, значки или другую металлическую зачетную мелочевку. Были, конечно, и копори с понятиями. Осмотрев останки, они не ленились выкопать могилку и аккуратно перенести туда кости, обозначить захоронение крестом, либо на худой конец табличкой с выжженными тремя словами «Тут лежит солдат». Этот солдат был по меньшей мере гарантирован от того, что кто-то из черных археологов снова потревожит останки. Морин выслушал доклад приятеля о состоявшемся сеансе связи, меланхолично кивнул «до завтра, значит, до завтра», лишь уточнил никаких указаний для него не будет? — Тогда я могилку для парней выкопаю, пожалуй, Миша, — заявил он. — А то нехорошо, не, не по-христиански как-то. Понаедут завтра, суета с этим кладом начнется, никто о летчиках и не вспомнит. А то и Витька про Проперухин пораньше налетит, вообще войнушка начнется. — Совсем не праздное опасение, — согласился Алдошин. — Так вот ты против кого с ночи вооружился? «Спишь с ружьем в обнимку?» «Не буду скрывать, Саня, есть у меня дни уже несколько неприятное ощущения, что подглядывают за нами». «Аналогично, Миша». «Старые мы с тобой, Саня, становимся», — вздохнул Алдошин. «Чем старее, тем сентиментальнее». «Я сейчас лопаты и кирку принесу?» Место присмотрел тут повыше на пригорке. «С видом на море». «Ты поднимись, пока погляди». Интересно, совпадет ли выбор? Вечером, управившись захоронением летчиков, приятели поснимали большую часть шнуров, обозначавших границы участков. Можно было поднапрячься и закончить работу, но Алдошин решил, что спать надо нынче лечь пораньше. Как завтрашний день сложится, еще неизвестно. В море вышли, как Алдошин и наметил в пять часов утра с отливом. Он же и настоял, чтобы ехать вместе. Оставлять приятеля на каменном пляже одного категорически не хотелось. Караул тут устраивать нечего, рассудил Алдошин. Если проперухинская команда налетит, Морин все равно один ничего не сделает. Только пострадать со своей самоотверженностью может. Да и не подряжались они клады охранять. Чтобы не привлекать внимание возможных соглядатая, от берега отошли без мотора на веслах. Аккумуляторный прожектор не включали, ориентировались на ломаную линию высокого берега, чернеющую на фоне более светлого неба когда береговая линия растворилась между морем и небом, молдошин завел мотор и на малых оборотах стал забирать левее на север когда каменный пляж остался далеко позади морин включил носовой прожектор попасть на камни приятели не боялись знали что нет их тут а вот влететь в браконьерскую сеть и намотать ее на винт совсем не хотелось через полчаса разведнелась прожектор стал не нужен однако скорость уменьшилась. Теперь моторка шла под сильным порывистым прижимным ветром и приходилось все время делать поправки на снос к берегу. К пирсу Стародубского подошли около семи часов. Приготовились было поскучать в одиночестве, однако посланец Абвера уже поджидал их. семён сидел на какой-то бочке, рядом высилась шкафоподобная фигура в черном костюме белой и галстуке. В руке у фигуры было короткое помповое ружье, казавшееся при его габаритах игрушкой, пиджак под левым рукавом внушительно оттопыривался. Фоном был огромный джип-тундра с кунгом, из которого выглядывали еще две физиономии. С Алдошиным Семен поздоровался как со старым добрым знакомым. Одновременно с крепким рукопожатием обнял за плечи левой рукой, хлопнул по лопаткам. — Слышал, слышал! Отличился, молодчик! — семён повернулся к морю у возившемуся с причальным концом шагнул навстречу привет искатель давай знакомиться семён Алдошин, оценивающая оглядел габариты шкафа покосился на джип семён я не уверен что смогу взять на борт всю твою команду если и остальные двое имеют такие же параметры то потонем предупреждать надо я псаню тогда в лагере оставил не бери в голову миша перебил мезенцев С нами только один поедет, остальные на страховке здесь останутся. «Так и один, он же увидит наше добро», — понизил голос Алдошин. «Ничего? Шеф санкционировал?» «У него сила не в голове, Миша», — хохотнул семён «Как говорят наши друзья в Латинской Америке, это просто одноразовая посуда. Арендован Владиславом Николаевичем у местного знакомого. Мы его используем и забудем, и он, пока до своего шефа доедет, забудет о том, что видел». «Поехали, что ли? Как я понимаю, добротом без присмотра осталось? Вот этого Владислав Николаевич не простит, если что». Поручкаться с одноразовым шкафом Алдошин не решился. Кивнул и показал рукой на лодку. Заранее сморщился, представляя, как шкаф чего доброго попытается спрыгнуть в лодку. Однако тот, не побоявшись запачкать костюм, сел на грязной доске причала и соскользнул в лодку, почти не Ружье и подхваченное из пирса объемистой черной сумки шкаф из своих лапищ так и не выпустил. «Ну давай, Миша, рассказывай, что у тебя тут происходит, и как ты дошел до жизни такой?» – пошутил семён едва лодка отошла от пирса. «Шефа ты расстроил и огорчил одновременно?» «На стакан подсел сразу после твоего звонка, С самого Сан-Франциско в рот ведь не брал!» Выслушав рассказ Алдошина, семён несколько минут помолчал, осмысливая услышанное и легко посвистывая. Вопросов по ходу рассказа задал всего два. Остались ли координаты «Милки-подстилки» и не включал ли Алдошин свою рацию после отъезда туристов? Отрицательные ответы Семена не огорчили. «Найдем. Терпение у шефа, по-моему, кончилось. Будем разбираться с твоим Проперухиным до упора, полагаю». Мезенцев покосился на сумрачного Алдошина и хлопнул его по спине. «Не переживай, Миша!» Ты свое дело сделал, теперь, малеха, погодить надо, пока шеф с твоей находкой определится. И будем пить шампанское прямо из фонтана. Твои слова, до да богу, в уши, — буркнул Алдошин. Не дрей в камрад. Мы с твоей находкой сейчас быстренько определимся насчет ее возможного минирования. А наш Егорка-мальчонка поищет в окрестностях проперухинскую команду. У него в сумке куча всякого барахла полезного. От датчиков присутствия до светошумовых гранат. Но мы ему мешать не станем, Миша. Может, не совсем по-карифански. Но лично я буду молиться за здоровье этих шпионов доморощенных, если Егорка их обнаружит. В лагере все оказалось без перемен Алдошин быстро проверил оставленные им мэйчки. Ни один из них не был тронут или поврежден. Пока он осматривался, шкафоподобный Егорка снял деловой костюм и быстро переоделся в серо-зеленый комбинезон с пятнами и разводами такой же раскраски низкие сапоги и матерчатый шлем. — Колумбийский вариант, — одобрительно шепнул Семен Алдошину. — На камне ляжет, и ты его не увидишь. И в лесу хорош. Наполовину опустошив сумку, шкаф впервые подал голос. — Где в последний раз была замечена активность нежелательных лиц? Голос у него оказался вопреки ожиданиям Алдошина не грохочущим басом, а нормальным бесцветным тенором. Алдошин показал. Шкаф молча кивнул, и скользящий походкой, держась ближе к окаемляющим каменный пляж, зарослям направился в ту сторону. «Помоги, Господи, этим нежелательным лицам!» — серьезно прокомментировал семён и повернулся к Михаилу. «Ну, теперь показывай свои достижения!» Едва Алдошин откинул слой камней, скрывающих первый контейнер, Мезенцев поднял руку и жестом попросил его отойти подальше. Прилег рядом с тронутым ржавчиной цилиндром, Мягко отбросил в сторону остальную породу, погладил торпеду и обернулся к Алдошину. — Это подводный мотоцикл боевого пловца, — пояснил он. — Переделанный. Видны заглушки на месте рулей глубины погружения, ручки управления тоже сняты. У нас в полку использовалось подобное оборудование. Он осторожно перевернул торпеду, осмотрел полускрытое в корпусе фланцевое соединение. Тут на гайках есть нетронутые пломбы какой-то американской воинской части. Думаю, сюрприза внутри нет. Брось мне ключ на 4 дюйма, ну, на 11 миллиметров, и баллончик с антиржавчиной, все в сумке, и отойди все-таки подальше. семён довольно быстро справился с 12 ю гайками и начал осторожно покачивать короткую заднюю часть цилиндра. Стронув ее с места, залил появившийся просвет жидкостью, растворяющей ржавчину, Выждал пару минут и вынул часть цилиндра из фланца. Посветил внутрь фонариком-карандашом и кивнул Алдошину. — Подойди, камрад, все чисто, заряда нет. — Уступаю тебе честь достать то, зачем ты так долго и старательно охотился. семён перекатился подальше, уступая место у торпеды Алдошину. Тот присел рядом и, сдерживая дыхание, сунул в горловину цилиндра руку, нащупал край плотной прорезиненной ткани и потянул. Сверток довольно мягко выполз из цилиндра, в котором пролежал более шестидесяти лет. Его складки и стыки были залиты чем-то напоминающим черный герметик, используемый при ремонте крыш. — Невулканизированная резина, по-моему, — прокомментировал семён Старая крошится уже. — Смелее, комрад! За шесть с лишним десятилетий старая гидроизоляция действительно крошилась под пальцами. Алдошин нетерпеливо рванул край — Развернул прорезиненную ткань, часть ее тоже рассыпалась под руками. В свертке лежали спутанные резиновой лентой шесть самурайских мечей в ножнах. Бронзовая отделка ножен покрылась густым слоем окисленного металла. Кожа ската, которой были обернуты длинные двуручные рукояти мечей, тоже сгнила и висела клочьями. Алдошин, взяв обеими руками меч, покачал его, словно взвешивая потянул за рукоятку, страшась того, что сейчас увидит напрочь попорченное временем и сыростью лезвие клинка. Клинок выходил туго, и Алдошин, присмотревшись, увидел, что ножны были тоже залиты каким-то бело-желтым материалом. Он крошился под пальцами, но согретый теплом рук становился эластичным. «Пчелиный воск», — догадался он. «Боже мой! Ты только погляди, семён какая красота!» У него в руках была древняя катана, прекрасно сохранившаяся и лишь местами чуть тронутая пятнами ржавчины. Алдошин начал бережно протирать носовым платком чуть изогнутый клинок и тут же увидел хамон, чуть волнистую неровную линию многослойной закалки и ковки, отделяющей хищное заточенное жало клинка от более упругой его тыльной части. «Саня, семён глядите!» Алдошин говорил севшим, ставшим вдруг придушенным голосом. — Я не эксперт, конечно, но это четырнадцатый век, мамой клянусь. — Черт, каталоги не взял. Без них имя мастера не определить, но это наверняка Масамуна. Склонившись над плечом приятеля, Морин восхищенно сопел в самое ухо Алдошина. Пока они рассматривали катану, семён взял в руки второй меч, вынул его из ножен. — А этот почему-то прямой, — буднично заметил он. — Не японский, что ли? Это более древний церемониальный меч. Алдошин тут же бережно выхватил клинок из рук Семена. Тоже японский. Такие не использовали в бою, а только передавали по наследству. Боже мой! Никогда не думал, что удастся подержать в руках такие... такие предметы. Он передал клинок Морину, взялся за третий, четвертый, пятый и шестой мечи, Все они прекрасно, на его взгляд, сохранились, за исключением обернутых кожей скаты и акул рукоятей, до потраченных бронзовых украшений, накладок на ножнах и небольших гард, разделяющих боевую часть катаны и ее рукоять. «У меня где-то есть гвоздичное масло», вспомнил Алдошин, вскакивая на ноги. «Не вкладывайте клинки в ножны, ребята. Ножны надо очистить паром, но это потом, в городе. А клинки обязательно покрыть маслом, я сейчас». «Чего суетишься, Миша?» «Тебе-то что за забота? Тебя шеф и без того расцелует куда хочешь!» Посмеялся вслед семён «Ладно, пусть мальчонка поиграет со своими цацками, пока не отобрали. Где другие-то контейнеры? Как тебя Саша, кажется?» «Кажется», — миролюбиво согласился Морин и мотнул головой в сторону соседней скалы. «Там второе захоронение. Мы часть завала разобрали с Мишей вчера. Летчиков нашли убитых, которые эти штуки перевозили. Контейнеры ниже». Ну пошли, Миша нашему и здесь заботы пока хватит. Мезенцев подхватил ключ, баллон с антиржавчиной и направился к соседней скале. Час спустя два таких же контейнера были извлечены из-под груды камней, вскрытые и приготовлены для ревизии главного археолога, как посмеиваясь, заявил семён Закончив работу, он задумчиво погладил себя по торсу и вопросительно посмотрел на Морина. командира а как у вас в смысле пожрать? явится вчерашнего дня в дороге только и успел какой-то бургер полутухлый в якутске перехватить разносолов не держим но что-нибудь сейчас сообразим пошли к палатке тогда не дожидаясь пока морин приготовит обещанную хлебную лепешку семён прикончил три банки разогретой тушенки и блаженно вытянулся на камнях на них же сидеть невозможно а ты разлекся удивился морин костей своих не жалко я тебе сейчас матрас надувной дам а то в палатку иди покемарь, пока Мишка над раритетами своими причитает. Эх, Сашок, знал бы ты, на каких камнях мне по жизни лежать доводилось, в каких болотах спать со змеюками вперемешку. Тут курорт у вас чистый. Морин хотел было простодушно полюбопытствовать относительно болот и гадюк, но тут как раз его рация затрещала, и Алдошин попросил. Саня, вытащим матрасы из палатки, постели на них что-нибудь. Я находки несу. Надо будет разложить их проветрить пока пасмурные дождя нет принято стандарт инфюрер морин покосился на смеющегося семёна и тоже улыбнулся кстати а как мы тут с ночлегом устраиваться будем поинтересовался семён у вас ни палатки лишние ни спальных мешков нету я полагаю и мы в попыхах с егоркой не захватили а чего тут ночевать удивился морин дело сделано миша сейчас подойдет собираться будем Вот Егорку твоего дождемся и двинем к цивилизации. Он, надеюсь, не до ночи будет в Чингачгука играть по окрестным лесам. Он-то, наверное, скоро вернется, — зевнул семён А вот с нами вопрос пока открыт, Сашок. Мы же не порожняком возвращаться будем, с особо ценным грузом. Я команду получил найти и охранять на месте до особых указаний. Шеф думать станет о способах транспортировки ваших находок. Найти, друг мой, — это полдела находку и вывести еще так отсюда надо чтобы все чинчином не знаю нахмурился морин как миша решит я думаю что свое дело мы с ним сделали клад нашли тебя сдадим сейчас по описи и адью а вы с егоркой охраняйте тут хоть до страшного суда у мишки кстати завтра утром семейство возвращается из отпуска он встречать хотел мало ли чего мы в жизни это и хотим сашок Философски пожал плечами мезенцев. «А если б мне не из Якутска, а из Европы сюда лететь пришлось? На перекладных суток двое-трое». «И Миша бросил бы тут все и поехал встречать своих?» «Дело, браток, прежде всего». «Не знаю», — повторил Морин. «Вон он идет, с ним и решайте. А мое дело солдатское. Пойду встречу, помогу».